Сначала это вызвало беспокойство командования бригады охраны дворца. Например, когда первый раз запустили ракеты, то расположение батальона мгновенно осветили прожекторы зенитного полка, и приехал майор Джандат. Ему разъяснили, что идёт обычная боевая учёба и проводятся тренировки для выполнения задачи по охране дворца. а местность освещают, чтобы исключить возможность внезапного нападения на дворец со стороны маджахедов. В последующем афганцы все время просили, чтобы не очень шумели моторы боевой техники ночью, так как мешают спать, а мину. Командир батальона и майор Колесов сами ездили к командиру бригады охраны и успокаивали его. Постепенно афганцы привыкли, и перестали настороженно реагировать на подобные маневры батальона. А они продолжались в течение 25, 26 и первой половины 27 декабря. Новую задачу в батальоне знали только Колесник, Швец и Холбаев. Главная роль в начальный период советского военного присутствия в ДРА отводилась силам специального назначения. Действительно, фактически первой боевой акцией в операции Шторм 333, которую осуществили 27 декабря советские подразделения и группы спецназа, стал захват дворца Таджбек, где размещалась резиденция главы ДЭРА и отстранение от власти Хафизуллы Амина. Для широкой общественности долго оставалось тайной, что же произошло тогда в Кабуле. Мне довелось встречаться и беседовать со многими участниками тех событий. Суммируя различные версии и факты, на основе свидетельств очевидцев и документального материала, можно восстановить определённую картину. Хотя, думаю, она не полностью отражает истинный ход действий советских войск в афганской столице. 26 декабря для установления более тесных отношений В мусульманском батальоне устроили приём для командования афганской бригады. Приготовили плов, на базаре купили всевозможные зелени и тому подобное. Правда, со спиртным были трудности. Выручили сотрудники КГБ. Они привезли с собой ящик посольской водки, коньяк, различные деликатесы, икру, рыбу, другие закуски. Стол получился на славу. Из бригады охраны пришло 15 человек во главе с её командиром и замполитом. Во время приёма старались разговорить афганцев. Провозглашали тосты за советско-афганскую дружбу, за боевое содружество и так далее. Сами пили гораздо меньше. Иногда солдаты, которые обслуживали на приёме, вместо водки наливали в ёмки советских офицеров воду. Особенно разговорчивым оказался замполит бригады. который в полуоткровенности рассказал капитану Лебедеву, что Тараки был задушен по приказу Амина. Это была тогда новая и очень важная информация. Джандат быстро распорядился, и Замполита тут же куда-то увезли. Командир сказал, что заместитель немного выпил лишнего и сам не знает, что говорить. В конце приёма расставались, если не друзьями, то по крайней мере хорошими знакомыми. Находящееся на окраине Кабула, в Дар Уль-Амани дворец Стаджбек располагался на высоком, поросшем деревьями и кустарником крутом холме, который был к тому же ещё оборудован террасами и заминирован. К нему вела одна единственная дорога, круглосуточно усиленно охраняемая. Сам дворец тоже был довольно-таки труднодоступным сооружением. 27 декабря утром я и колесник доложили новый план боя. Его утвердили, вернули без подписи со словами: "Действуйте". Я пригласил колесника к себе в номер посольской гостиницы в баню. По старому обычаю помылись, сменили бельё, молча выпили бутылку коньяку. Впереди нас ждал бой. С утра 27 декабря началась непосредственная подготовка к штурму дворца Амина. У сотрудников КГБ был детальный план дворца: расположение комнат, коммуникаций, электросети и так далее. Поэтому к началу операции Штурм-333 спецназовцы из мусульманского батальона и группы КГБ Гром Командир-майор Семёнов из Зенит, командир-майор Романов детально знали объект захвата номер 1. Наиболее удобные пути подхода, режим несения караульной службы, общую численность охраны и телохранителей Амина, расположение пулемётных гнёзд, бронемашин и танков, внутреннюю структуру комнат и лабиринтов дворца Тадж-Бек, размещение аппаратуры радиотелефонной связи и так далее.